Глава 48. Тишина была хуже выволочки. Лицо старшего инспектора порозовело, чего Тесс никогда раньше не видела. Казалось, что Освальд пытался заговорить, потом передумал, но примерно через минуту предпринял новые усилия. тес уже начала опасаться, что мужчину хватит сердечный приступ. В этот миг старший инспектор наконец-то нарушил молчание. Его голос звучал размеренно и тихо. «Ты надо мной издеваешься?» Тесс съежилась. Она знала, что версия Сары не понравится коллегам и меньше всех Освальду, но не ожидала подобного ожесточения. Старший инспектор взял со стола степлер и приложил на четыре дюйма правее. У Тесс сложилось впечатление, что Освальд хочет занять руки, чтобы ненароком не придушить ее. Поэтому я должен пойти к старшему суперинтенданту и сообщить, что некая женщина полоснула по голову уже мертвую жертву, а потом отравила второго парня, который погнался за ней в отель, и никто не заметил у него на животе колотые раны. И вы правда думаете, что я бы выдвинула безумные теории, если бы могла объяснить действия убийцы как-то иначе?» — спросила Тесс, досадуя на себя занудки мольбы в голосе. Она собиралась прийти и выложить версию Сары деловитой и без бедняков, не оставив Освальду иного выбора, кроме как хлопнуть инспектора Фокс по плечу и поздравить с повышением. с не умела читать мысли, но подозревала, что дело двигалось в ином направлении. Я поговорила с экспертами, издавалась она. По словам Кей, вещественные доказательства соответствуют моей версии. Я не верю, что эта девушка случайно оказалась на месте трех убийств. Будь она мужчиной, вы бы со мной согласились. Тесс показалось, что старший инспектор хотел возразить. Вместо этого он задержал дыхание, словно считал до десяти. Потом кивнул, видимо, припоминая содержание брошюры о борьбе с повседневным сексизмом и уставился на Тесс. Возможно, Освальд ожидал от сотрудницы вопля «попался». «Хорошо, предположим, что ты права, и мнимая Милю Даймонд — убийца со сверхинтеллектом». — смирился старший инспектор. — Как мы ее найдем? Тэш глубоко вздохнула. Если Освальд разозлился, выслушав неудобную версию, то одному богу известно, что он подумает о плане действий. — Возможно, нам помогут. — Пожалуйста, скажи, что речь не о Джейкобс. — Речь о ней, сэр. По моему мнению, подозреваемая хочет, чтобы мы связали с убийствами именно Сару Джейкобс. — сара Джейкобс по-прежнему в бегах? «Да, сэр. Значит, ты упустила подозреваемую, которую мы до сих пор не можем поймать, но зато она рассказала тебе, как убийце удалось прикончить трех человек, а ты в ответ сняла с Джейкобс подозрение. Тебе не приходило в голову, что тот, кто досконально знает, как действовал убийца, и есть настоящий преступник?» Лицо тес приобрело пунцовый оттенок. «Нет, сэр, я так не думаю». Скепсис Освальда достиг своего предела. «Я прекрасно понимаю, к чему вы клоните», — поспешно продолжила тэс «Но с учетом всех обстоятельств я искренне верю, что Сара Джейкобс не имеет отношения к этим преступлениям. И вам придется или довериться мне, или отстранить меня от расследования, потому что я уверена, мы не сможем докопаться до истины без помощи Джейкобса». Инспектор Фокс поморщилась, надеясь, что не перегнула палку. На секунду ей показал что Освальд предпочел бы не просто отстранить строптивую сотрудницу от расследования, а уволить ее из отдела или даже вышвырнуть из страны, если бы это сошло ему с рук. Затем он смиренно вздохнул, и его плечи поникли. «Тесс, я хочу, чтобы ты понимала, я не дурак. Думаю, ты по-прежнему расследуешь убийство в старом корабле, хотя дело передали другому инспектору». «А еще ты крупно рискнула, посвятив Сару Джейкобс детали, которые ей не положено знать. Но суть в том, что мы не участвуем в чертовом конкурсе. Мне плевать, кто первый схватит убийцу, лишь бы преступник был пойман. Поэтому расскажи, как ты собираешься ловить Милю Даймонд и молись, что ты не ошиблась по поводу Сары Джейкобс. Если выяснится, что Джейкобс причастна к убийствам, а ты позволил ей околачиваться на месте преступления, это будет твое первое и последнее дело». Когда тес вернулась к рабочему столу, ее сердце бешено колотилось. Она знала, что с другим старшим инспектором разговор бы сложился иначе. Но Освальд, похоже, верил в нее, хотя Тесс готова была усомниться, что его вера оправдана. Приступая к расследованию, она могла поклясться, что заслужила повышение, о котором мечтала. Теперь она не была так уверена. — Есть новости из отеля? — спросил инспектор Фокс у Джерома, стараясь не придаваться унынию. Нужно было работать, чтобы довести дело до конца. жиром порылся в бумагах и протянул папку. Мы забрали зеркало и раму, проверили наличие отпечатков, но ничего не нашли. Механизм внутри рамы довольно сложный, поэтому я попросил выяснить, мог ли его сконструировать кто-то из Брайтона. Еще я поручил стажеру просмотреть список бронирований за последние два месяца, чтобы выловить что-нибудь необычное. Убийца в какой-то момент явно получила доступ к номеру. Она изучила планировку отеля, выяснила, как выглядят форма официанток и горничных, а также поняла, как изготовить зеркало, чтобы оно гармонировало с интерьером и не привлекало внимания. Скорее всего, Милли уже останавливалась в номере. «Нам еще предстоит проверить записи камер, но это потребует дополнительного времени и ресурсов». Сержант вопросительно приподнял бровь и Тесс кивнула. «Понятно? Я поговорю с Освальдом и посмотрю, что можно сделать. Что у содмедэкспертов по Роджерсу. Отпечатков на ноже нет. Мы отправили маски на токсикологическую экспертизу, чтобы проверить версию об отравлении. Даймонд мелькает на записи камер за несколько минут до прибытия Роджерса. На руках перчатки, лицо скрыто за волосами, но я уверен, что это она. Рост и телосложение совпадают. Хотя это мало поможет. Суд такое не примет. Выяснили, как она покинула отель? Джером покачал головой. Она не выходила через главные двери. Мы не можем понять, как она скрылась. «Это неважно», — вздохнула Тесс. «Хорошая работа, спасибо. Дай мне знать, если выяснишь что-то еще». «Мы найдем ее, шеф», — ухмыльнулся Джером. «Вспомни свои же слова. Все совершают ошибки».